Глава 3. О том, как сыновья Святослава воевали между собою, как Владимир овладел Киевом и как принял христианскую веру. В 975 году сын Свенельда именем Лют вышел из Киева в лес на охоту. Тут увидал его Олег, князь Древлянский, и спросил у своих: "Кто это такой?" Ему отвечали: "Сын Свенельда. Тогда Олег напал и убил Свенельдича за то, что тот охотился с ним вместе в одном лесу. Отсюда пошла ненависть между Ярополком и Олегом. Свенельд, желая отомстить за сына, все подговаривал Ярополка. «Пойди на брата и отними у него владение». На третий год Ярополк пошел на Олега, в Древлянскую землю. Олег вышел к нему навстречу и стали биться. Князь Киевский победил Древлянского. Когда Олег с воинами своими бежал в город именем Овруч, то на мосту, перекинутом через рвов городским воротам столпилось множество беглецов, их в тесноте воины спихивали друг друга в ров, в том же числе спихнули и самого Олега. За ним попадало еще много воинов, даже на лошадях, и лошади передавили людей. Между тем Ярополк вошел в город Олегов, Захватил там всю власть и послал искать своего брата. Искали, искали, и нигде не нашли. Тогда один древлянин сказал, «Я видел, как вчера спихнули его с моста». Услыхав это, Ярополк велел искать брата во рву. С утра до полудни вытаскивали трупы из рва. Наконец нашли Олега на самом исподу, внесли во дворец княжеский и положили на ковре. Пришел Ярополк и начал над ним плакать. Он говорил Свенальду, «Полюбуйся-ка, вот чего тебе хотелось. Олега погребли у города Овруча». Тогда Владимир, услыхав в Новгороде, что Ярополк убил Олега, испугался и бежал за море. А Ярополк посадил в Новгороде своих посадников и владел один на Руси. В 980 году пришел владимир с варягами в новгород и сказал ярополковым посадникам, ступайте к брату моему и скажите ему владимир идет на тебя пристроивайся к битве отпустив посадников владимир сел в новгороде и послал в полоцк к тамошнему князю рогволоду свататься на его дочери рагнеди рогволод спросил у дочери хочешь ли выйти за владимира она отвечала нет «Не пойду за сына рабыни, а пойду лучше за Ярополка, великого князя Киевского». Послы Владимира, возвратясь, пересказали ему всю речь Рогнедину. Тогда Владимир, собрав в большое войско варягов и славян, чуть и кривичей, пошел на рогволода В то самое время, как уже хотели вести Рогнеду к Ярополку, пришел Владимир на Полоцк, убил рогволода двух сыновей его, а дочь взял за себя и пошел на Ярополка. Когда Владимир пришел к Киеву со множеством войска, то Ярополк не мог противиться ему и затворился в городе с людьми своими и своеводою блудом. К этому блуду Владимир прислал с такими речами «Возьми мою сторону, если мне удастся убить брата, то ты будешь мне вместо отца и получишь от меня большую честь». Ведь не я начал убивать братьев, а он. Я же пришел на него из страха, чтоб он и меня не убил». Блуд отвечал послам Владимировым, что будет помогать их князю. И точно, беспрестанно ссылался с ним, убеждая приступить к городу. А Ярополка обманывал, мысля убить его. Но по причине граждан нельзя было этого сделать. Тогда Блуд замыслил погубить Ярополка коварством и начал отсоветовать ему выходить из города на битву, говоря «Беги скорее из Киева, киевляне пересылаются с Владимиром, зовут его на приступ к городу, обещаясь передать тебя ему». Ярополк послушался, выбежал из Киева и затворился в городе Родни. А Владимир вошел в Киев и осадил Ярополка в родне где скоро сделался страшный голод. Есть пословица теперь «Беда точно в родне В таких обстоятельствах Блуд начал говорить Ярополку. «Видишь, сколько войск у твоего брата? Нам его не пересилить. Заключай скорее мир!» Ярополк отвечал. «Хорошо». Тогда Блуд послал сказать Владимиру. «Мысль твоя сбылась. Я приведу к тебе Ярополка, а ты распорядишься как бы убить его». Получив это известие, Владимир пошел на отцовский теремный двор и сел там с дружиною. А блуд между тем говорил Ярополку, «Ступай к брату и скажи ему, что мне дашь, тем и буду доволен». Ярополк пошел, хотя верный слуга его вареж, и говорил ему, «Не ходи, князь, убьют тебя, беги лучше к печенегам и приведи оттуда войско». Но князь не послушался. Когда Ярополк пришел ко Владимиру и стал входить в двери, то два варяга пронзили его мечами под пазуху. А блуд, между тем, захлопнул за ним двери и не дал Ярополковой дружине войти за своим князем. Так был убит Ярополк.